Фридрих Шиллер, великий поэт для всех, а для врачей еще и коллега, в свое время указывал, что героическое настроение вливает в мышцы силу, а испуг и ужас делают тело слабым, глаза тусклыми. Гордость тело выпрямляет, а при малодушии голова никнет. Возвышенная мысль заставляет поднимать голову кверху, Рабский страх виден по присмыкающейся походке, а радость придает ей грациозность. Но располагаем мы возможностью неосознанно крутить в руках папиросу, внешне бесцельно щелкать пальцами, трогать обручальное кольцо или галстук, почесываться, теребить бороду и тому подобное. Так пытаемся снять внутреннее напряжение, даже разрешить какой-то конфликт. Бессознательно двигаемся мы и во сне, да еще манипулируем с одеялом, потягиваемся, сопим, кашляем, глотаем, и каем, разговариваем, стонем, бормочем. Имеют место и реакции со стороны мочеполовой сферы. Ранее были убеждены, что все это движение души, мышечно выраженные, а может быть, отражение процессов, происходящих в мозгу во время сна. Смена поз как-то так влияет на механизмы работы мозга, что мы уже особо не удивляемся собственным полетам, личному участию в разных чудесах. Дон Кихот, хорошо владевший умением понимать жесты, умолял своего оруженосца запомнить и воспроизвести все движения Дульцинеи, когда она будет читать его письмо. Этого достаточно, чтобы выяснить, какие чувства она питает к рыцарю. Ведь даже маленькие девочки, не говоря уже об их старших сестрах, обладают какими-то особенностями походки движений рук некоторых поз вспомните хотя бы тесты на простые движения и попавшегося на этом гекафина одетого девочкой по-разному мы застегиваем пуговицы на пальто пиджаках еще леонардо да винчи заметил, что у женщины девочек не должно быть жестов расставленных, или слишком раскрытых, так как это обнаруживает смелость и полное отсутствие стыда, а сдвинутые ноги обнаруживают боязливую стыдливость. Наблюдательная Любава, племянница Владимира Красное Солнышко, в приехавшем после земли греческой, быстро разглядела женщину, а походочка у ней... частенькая, а на месте сидит, коленки вместе жмет. Эти различия, и количественные, и качественные, что отнюдь не мешают женщинам покорять космос, переплывать ла подниматься на Эверест, рожать более десяти детей? Да, конечно, сил физических у женщин меньше, процентов на 20-45 по сравнению с мужчинами. Ведь когда ребенок в тебе, у тебя на руках, за спиной, рядом, и не просто рядом, а связан с тобой частым кормлением, то особенно подвижным не будешь, что закрепилось биологически. Поэтому совершал знаменитые подвиги мускулистый Геракл, а не какая-нибудь эфемерная нимфа. Да и подвиги его больше за счет силы, а не ума великого. Несколько слов о названиях мышц. Здесь также было когда-то много путаницы, ибо подходили к этому весьма утилитарно и даже эмоционально. Кто-то учитывал положение мускула, кто-то его величину, Место прикрепления к кости зачастую не очень ведомую функцию. Вот почему в старых учебниках можно прочитать о существовании у нас матросской мышцы, которой якобы хорошо развита именно у мореплавателей, позволяя им легче, чем прочим, влезать на мачты. Сейчас ее именует «задний больше берцовый. И это не потому, что парусные корабли почти исчезли, а просто привязка была не очень обоснованной. Аналогично вышли из употребления мышца, сохраняющая девственность, это из группы мышц на внутренней поверхности бедра, и религиозная мышца. Теперь она сохранилась уже в качестве мышцы, поднимающей глазное яблоко вверх. Воздевает очи и прочее, цвет мышц зависит не столько от крови наполнения, сколько от присутствия в тканях мышечного пигмента, миоглобина. Открытый еще в прошлом веке, он является дыхательным белком, дыхательным, потому что помогает поглощению кислорода из крови. и его использованию в окислительных процессах, протекающих в мышцах. Им наиболее богаты те мышцы, которые при движении несут большую нагрузку, например, в конечностях по сравнению с мышцами брюшной стенки и спины. И еще интересно, у живущих в горах животных миоглобина больше, чем у равнинных. но более всего и у тех водных млекопитающих, дельфинов, китов и в особенности кашалотов, которые способны нырять на большие глубины и долго находиться под водой. У кита мышцы не красные, а почти черные. Мышцы кита я не видел, а вот Яков скрывал. У них тоже мышцы почти черные, как и у китов. И связано это в чем не сомневаюсь, затрудненным дыханием из-за постоянного пребывания высоко в горах. В зависимости от функции мышцы делят еще на сгибатели и разгибатели. Если посмотреть на пальчики кисти новорожденного и вообще на все тельце, то увидим, что сгибание явно преобладает над разгибанием. Имеет значение... Наследование нами древних инстинктов лазанья, хватания, ползания, Причем, как установлено, обеспечивается это избирательным и ускоренным ростом тех нервных элементов, которые имеют отношение к сгибанию. Обычаи погребения в скрюченном состоянии у некоторых народов скорее всего объясняется отношением к земле, как матери. В ее теле плод стремится занять как можно меньше места. Тем самым мы можем подтвердить древнейшее. Мы приходим в мир, сжавши руки в кулаки, будто хотим сказать «все мое». Мы уходим из мира с открытыми ладонями. Ничего я не взял, ничего мне не нужно, «Весь я ваш, боги!» Так как функции сгибателей вообще чаще преобладают над разгибателями, то в старости, к сожалению, тело отнюдь не выпрямляется. При боли, холоде человек инстинктивно пытается съежиться, как бы уменьшиться. К подобному приводит и усталость, Родителям постоянно приходится бороться с сутулостью детей, с сжатыми в кулак кистями, засовываемыми ими в карманы. Есть еще мышцы отводящие и приводящие, а также вращающие тело и конечности. Но все они, хоть и считаются антагонистами, действуют сопряженно. Другими словами, если одни сокращаются, другие в это же время находятся в растянутом состоянии. Именно это позволяет нам совершать плавные, а не судорожно угловатые движения. Зависит сила мышц от их поперечного сечения. Она также возрастает при значительной площади опоры на кости, фасции или другие мышцы. Мужчины в мышечном плане превосходят женщин. Сила мышц зависит и от величины угла, под которым осуществляется тяга, от степени нервного возбуждения и прочего. Я встречала описание таких взрывных эффектов, когда женщина приподняла автомобиль, под который попал ее ребенок, или лица спасавшихся, от бешеных животных которые перепрыгивали через высочайшие заборы психиатры могут приумножить соответствующие примеры основанные на своих наблюдениях перечитайте хотя бы гаршина красный цветок примеры невероятных проявлений мышечных усилий часты и в мифологии так геракл еще ребенком задушил двух змей Подоблако Закинул тяжеленную саху Микола Селенинович. Расположенные на туловище, голове и конечностях мышцы подразделяются по внешнему виду на длинные, короткие, широкие и циркулярные. Длинные они преимущественно на конечностях. Короткие залегают обычно в глубоких слоях, обладают малой амплитудой сокращения. Широкие мышцы на туловище формируют стенки полостей. Циркулярные мышцы от слова «циркулюс» — окружность, круг, кружок — окаймляют и сжимают отверстия. Всю гамму выразительности движения можно проследить, изучая произведения мастеров живописи и скульптуры. Например, мучение десяти тысяч крестьян дюрера последний день помпеи брюлова или посмотрите еще раз на картину иванова явление христа народу где изображены обнаженные тела мальчика и его отца ведь они отчетливо дрожат аналогично и замеченные средневековым итальянским архитектором бернини О одной из ног Лаокона в результате действия змеиного яда. Речь идет о скульптуре родовских мастеров первого века до нашей эры. Эмоциональные впечатления от восприятия подобного очень сильны. У Микеланджело во фреске «Страшный суд» весьма разнообразно положение фигур явно подсмотренное в жизни. этим гениальным художником эпохи Возрождения. Оно дает возможность оценить проявление всей гаммы движения тела. По мнению искусствоведов, это настоящий анатомический атлас, по которому студенты могут изучать мышечную систему. А теперь представьте мысленно на известной картине Пикассо балансирующую девочку Шара на куб, на котором сидит тяжеловесный атлет. Тогда не помогут ни вскинутые руки, ни хрупкое ищущее равновесие тельце. Выразительность движения неумолимо исчезнет. Так что величие таланта мастера не в достижении максимального фотографического подобия, а в передаче. Впечатление от движения. Закончу неминуемо несколько повторяясь. Движение – ведущий признак жизни. Вольтер оказался более афористичным, чем я. Движение – это жизнь.